Боев внимательно наблюдал за приборами. Глаза прищуренные, пальцы на джойстиках управления. Операторы на мостике Коршуна работали напряженно. Все чувствовали, что выход из портала — момент риска. Один сбой, и корабль мог выйти в нигде или, хуже того, прямо под удар вражеского флота. Внезапно поступил доклад профессора Лунева. Голос спокойный, и это несмотря на то, что он провел несколько часов у пространственно-временной установки. — Сергей Артемович, крейсер готов к выходу в обычный космос. Боев кивнул, выдохнув. Напряжение чуть спало. — Спасибо, Илья Николаевич. Хорошо сработали. Спасли и нас, и крейсер. Ушли в портал в последний момент. Лунёв ответил тихо, без пафоса. Все знали цену тем секундам на орбите Раваны. Теперь этот момент в прошлом. Весь экипаж сработал слаженно. Буев сам навигатор, волею судьбы ставший исполняющим обязанности командующего, посмотрел на дисплей навигации. Тот показывал координаты, которые закладывали. Силовая установка работала ровно. Он повернулся к капитану Нику Робинсону, тот стоял у пульта сосредоточенно, контролируя полет. — Капитан, готовы к выходу в обычный космос? — Готов, командующий. — В таком случае выходим через три минуты. Обратный отсчет. Экипажу полная боевая готовность. Голос боева разнесся по кораблю. Спокойный и твердый. мостик ожил, операторы подтвердили готовность. Системы вооружения перешли в режим ожидания. Три минуты пролетели, как одна секунда. Сердца стучали чаще, взгляды прикованы к экранам. Никто не говорил. Все помнили, как портал спас их на рование. Но выход мог принести сюрпризы. Они могли нарваться на патрулии аномалии или просто пустоту. Инициирующий импульс ушел в пространство. Установка Лунева заработала с полным напряжением. Энергия хлынула в разлом. Через секунду расцвел радужный цветок выхода в обычное пространство. Яркий, переливающийся всеми цветами радуги, с нитями магии, видимыми только в этой Вселенной. Крейсер устремился в него. Корпус задрожал, в иллюминаторах вспыхнули цвета. Синий, зеленый, золотой, как эфирные потоки реагировали на напролет. Что интересно, такой цветок расцветал при образовании портала только здесь, в магической Вселенной. Видимо, потоки реагировали иначе, сплетаясь в видимый вихрь. Команда уже не замечала этой красоты, привыкла к таким эффектам за время, проведенное в этом мире. Напряжение не спадало, выход необычный, всякое могло случиться, сбой в координатах, вражеский заслон или... Всего и не перечислишь. Коршун вырвался в обычное пространство. Звезды стабилизировались, радужный вихрь схлопнулся за кормой. Операторы на мостике выдохнули, тихо, но облегченно. Буев откинулся на спинку кресла, слегка расслабившись, взгляд прикован к экрану. Легкая усталость навалилась после перехода, в ушах еще звенело от гула работающих систем. Они вышли в обычный космос живыми. Осознание этого радовало, но ничего еще не закончилось. — Командующие, мы в обычном пространстве, никаких угроз не наблюдается, — доложил Ник Робинсон, голос с легкой хрипотцой. Адреналин еще плескался в крови. «Хорошо, Ник, не расслабляемся», — ответил Боев тихо. «Что показывает сканирование сектора?» Робинсон прибежал взглядом по дисплею. Пальцы слегка постукили по краю пульта. «Ничего существенного. Бешеное вращение всего. Сплошная каменная мешанина. В общем, сектор хаоса. Но угроз кораблю не наблюдаю». И тут вмешался Цесол. Он стоял у навигационной консоли. — Прошу простить, командующий, учитывая, что сектор Умгарский, стоило бы активировать систему маскировки. Боев повернулся к нему. Бровь чуть приподнялась, потом кивнул, соглашаясь. — Ты прав, Цесол. И, обведя взглядом рубку, продолжил. — Капитан, активировать систему маскировки. робертсон подтвердил и активировал режим маскировки. На экранах внешнего обзора хаос слегка исказился, как будто наблюдался через пленку. Боев посмотрел на Цесола. Вопрос повис в воздухе, требуя ответа. В рубке стало еще тише. Все ждали, чувствуя, что знания Цесола редко подводят. — А почему ты считаешь, что здесь нам грозит опасность? омгарцы союзники, или я что-то упускаю? цесол ответил несколько витиевато. Слова подбирал осторожно. — Ну, все верно, Сергей Артемович. омгарцы дружественны нам, но сектор темный, и магия здесь темная, густая, вязкая, цепляется за эфир. У принцессы Шер тоже темная магия, древняя, как бездна. Вот я и подумал, она может использовать свои способности для обнаружения. Нити тьмы тянутся далеко, особенно в таком месте. Боев на миг замолчал. Взгляд скользнул по экранам, где хаос казался слишком буйным. — Запутано, но возможно, — ответил наконец. — Думаю, после своего поражения сунуться сюда она решится в последнюю очередь. Вулкан знатно ее проучил. Флот разнес в клочья. Магия слабла. Цесол кивнул, в глазах мелькнула тень улыбки. — Как вы, люди, говорите, береженого Бог бережет. — Верно, — подметил, — начал Боев, но его перебил доклад наблюдателя. — Командующий! Вижу движущуюся цель! Множественные сигнатуры! — Идентифицируй! — тут же отреагировал Боев. Все замерли. Мостик напрягся. Руки на пультах, взгляды на главный экран. Через некоторое время поступил доклад. Оператор говорил неуверенно, запинаясь, глаза расширились. — Командующий, это э, черные драконы, огромные, как космические корабли. — Что ты мелешь? — начал Боев резко, но осекся. Взглянул в панорамный экран и онемел. Вокруг коршуна кружили гигантские драконы. Тени в вакууме. Чешуя поглощала свет звезд, крылья раскинуты широко, как паруса. Глаза горели тусклым зеленым, ауры темные, мощные, эфир вокруг дрожал от их присутствия. Растерянность объяснима. Это соловеи, те, кто были с ней на яхте, видели их такими огромными раньше, а экипаж нет. Для них драконы всегда были меньше, управляемыми. Теперь монстры космоса окружили корабль кольцом. Артефакт Цесола на груди ярко засветился, испуская волны пульсирующего света, зеленые, темные, с густым вязким оттенком, как эхо от драконьих аур за бортом. Свет пробивался сквозь ткань униформы, отражаясь на консолях рубки слабым мерцанием. Цесол замер. Рука инстинктивно прижалась к груди от внезапного прилива магии. В его сознании послышалось рычание кулмиды, вожака черной стаи, низкое вибрирующая, проникающее в разум. Все напряглись, операторы переглядывались. Драконы за иллюминаторами кружили ближе, их тени скользили по обшивке, давили на эфир вокруг корабля. Боевое напряжение висело в воздухе. Кто это? Союзники или угроза? «Союзники! Что случилось? Почему вы здесь?» Рычание в сознании Цесола сформировалось в слова, грубые, с эхом древней мощи. Цесол повернулся к Боеву. Голос слегка дрогнул от отдачи магии. «Командующий! Вожак черных драконов, Кулмида, на связи! Задает вопросы!» Боев перебил его резко. Взгляд метнулся к экранам, где драконы маневрировали. Крылья слегка шевелились в вакууме, создавая слабые гравитационные волны. «Как с ними связаться?» Цесол ответил быстро. «Обыкновенно. Войдите в магическое поле сектора, и все, связь установится». Боев выдохнул, в голове мелькнуло. «Ох уж эти магические штучки! Придется привыкать!» Он закрыл глаза на миг, сосредоточился, усилием воли настроил сознание на магическую волну сектора. Эфир вокруг ответил. Легкий озноб по ауре, давление в висках, как от погружения в воду. — Колмида, вожак стая черных драгонов, приветствую тебя. Крейсером временно командую я. Соловей Ирина Петровна ведет бой с королевой Цен-Минеи. Я получил приказ привести крейсер сюда, к вам. Пауза в эфире. Драконы за бортом слегка замедлили полет. Темные нити магии коснулись обшивки корабля, как будто зондируя. Боев почувствовал легкий холод по коже. Голос Кулумиды отозвался в сознании вибрации, полной древней силы. — Хорошо. Вы теперь под нашей защитой. Что происходит на планете Равана? Боев коротко рассказал все, что знал. Слова мысленно летели четко, без лишних эмоций. Пробуждение, родник, битва с Шер, уход в портал. Закончил последним эпизодом. Голос сознания стал жестче. «Получив приказ командующей, я увел корабль из зоны поражения сюда». «Спасибо, командующий, за информацию». — Вижу, вы задействовали режим маскировки. — Да, на тот случай, если сын Минея захочет нас обнаружить. Последовала пауза, после которой последовал неожиданный ответ. — Сын Минея больше нет. Есть принцесса цивилизации Кыштынов-Шер. Такие вот дела, командующий. Боев на миг замер. В рубке повисло молчание. Цесол сжал артефакт. — Понятно. Это что-то меняет? — Меняет, и много. На планету идет массовый переброс каштинских бойцов и магов. Видимо, принцесса хочет уничтожить ненавистную ей цивилизацию аэтрионцев. Боев нахмурился, ответил быстро. Но, Кулмида, она была королевой этой цивилизации, могла это давно сделать? Голос вожака стал тяжелее, наполнился стыдом и эхом отозвался в эфире, заставив ауры драконов пульсировать сильнее. Могла, но сделала иначе. Создала из народа и из нас драконов, послушных и удобных рабов. Да, рабов. Мне стыдно это признавать, но это правда. Прошлое поражение кыштынов не заживает. Они жаждут мести, полного уничтожения цивилизации тех, кто когда-то их победил, уничтожил их планету, но не добил, как показало время. Слова кулмиды эхом отдавались сознания. Магия связи коснулась всех. Легкий озноб прошелся по коже, как от холодного ветра. «Как все непросто!» — откликнулся Боев. Голос прозвучал с ноткой раздражения от новой порции сложностей. Кулмида ответил сразу. Рычание в сознании усилилось с оттенком горечи. Потоки темной энергии слегка сгустились вокруг корабля вызывая слабое покалывание в аурах экипажа. Более чем непросто. Кэштыны, черные магии, основы их могущества составляет ЗКЫР, первичная отрицательная субстанция космического происхождения. Черпают из звездных разломов и узлов бездны. При этом принимают неизбежную мутацию, как дар. Тело меняется, аура темнеет, но сила растет. Боев почувствовал это объяснение физически. Эфир вокруг дрогнул, как от прилива холодной вязкой волны. Давление в груди, легкая тошнота от чужой магии. То есть, получается, что это первичная темная магия вроде нашей манны? Кулмидов фыркнул мысленно. Эхо рычания прошло по сознанием с легким раздражением. Потоки в хоры драконьей субстанции слегка нагрели эфир в ответ, снимая холод из кыра. «Я не знаю, что такое манна, но то, о чем я говорю...» Совершенно отрицательная темная энергия, кустая, разъедающая, без света. Допустим, Кулмида, и что? А то, союзник, что эта отрицательная магия до некоторой степени питает и умгарскую часть сектора, и нас, драконов, тоже. В Хора наша первично отрицательная магическая субстанция — космического происхождения. Именно ею мы оперируем, она течет в наших венах, как кровь. Похожа на магию скыр холодная, тяжелая, цепкая. Наша магия в роднике реальности, наряду с положительной магией сектора аэтрионцев, Текра, составляет основу бытия Вселенной и функционирования родника как единый магической силы. Текра светлая, упорядоченная, теплая, как солнечный поток. Боев выдохнул. В рубке все почувствовали контраст потоков. Холод в хоры и против тепла текры. Эфир вокруг корабля слегка исказился, как от перепадов температуры. «Сразу понять такое приплетение магии трудно. Столько всяких направлений, голова кругом идет!» Кулмида отозвался обиженно, с ноткой уязвленного самолюбия. «Если так, то не забивай голову!» Цесол внимательно следил за беседой. Артефакт на груди пульсировал в унисон с драконьими аурами. Он вмешался уважительно, мягко, с легким поклоном в тоне. «Прошу простить нас, вожак! Простить нашу невежественность! Не суди нас строго! Мы здесь недавно!» Коумида ответил теплее, рычание смягчилось, потоки в хоры коснулись артефакта Цесола, как одобрительное касание. «Это правда, но сделали вы много!» Возродили нас, и Кыштынов, пусть даже против воли. Боев кивнул мысленно. Напряжение в рубке чуть спало, но эфир все еще вибрировал от магии. — Правильно ли я тебя понял? Говоря о магических течениях, ты объединил два отрицательных — Скир-Ивхора и одно положительное — Текра. Не значит ли это, что шер может оперировать вашей первичной магической энергией в хоро?» Кулмидо помолчал, делая паузу перед ответом. «Ты ухватил суть, и в тебе пульсирует та же магия, что и в королевах Ирине Илее, положительная, дружественная, теплая, как текра». Цесол коснулся артефакта. Свет усилился, тепло разлилось по ауре. — Так и есть. У меня амулет царицы Леи. — Ты маркер, — ответил Кулмида серьезно. Рычание стало предупреждающим. — По которому Шер вас вычислит. Впрочем, без этого маркера она тоже вычислит, применив силу магии скыр Темные нити тянутся далеко. Боев нахмурился. — Получается, вожак Кулмида, нам негде спрятаться? Кулмида ответил решительно. Рычание усилилось, ауры драконов сомкнулись плотнее вокруг корабля защитным кольцом. — Но почему сразу так кардинально негде? — Королева Ирина не зря вас сюда направила мои же союзники следовательно должны помогать друг другу поэтому генерал я бросаю нить связи повелителю вулкану объяснишему ситуацию сам я к разговору тоже подключусь бросай вариантов нет тут же принял решение боев разговор с повелителем уггара вулканом решит многое